Нотация, Жень, ничего не хочешь мне сказать? Хочу. В следующий раз, когда захочешь потанцевать, не бежай, если я тебя вырублю. Почему? Чтобы спокойнее жилось. Объяснила. Тоже слыша голос преподавателя, порадовавшего всех небольшой самостоятельной работой. Потом поговорим, как успокоишься. Тихо сказала она, отодвигаясь от меня. Я же строчила Насте сообщение. «Как хочешь, но с тебя двадцать стопроцентных способов довести парня до белого коленя». Ответ пришел незамедлительно. «Кто жертва?» Вспомнила выражение этого наглеца в свой адрес и быстро настрочила. «Сосед по комнате».